Евгения Русинова Секрет на миллион Толстопятик осторожно пробирался сквозь гигантский папоротник. Он делал шажок, на секунду замирал, затаив дыхание, и снова шел дальше, только бы не услышала. Только бы не... «Хрусть!» — предательски треснула ветка под задней ногой. «Ну вот, теперь можно не таиться». Толстопятик раздвинул заросли и высунул в прореху свой любопытный нос. Среди примятой травы скрывалось гнездо с яйцами, из которых еще утром должны были вылупиться маленькие динозаврики. Но он, конечно же, их не увидел. Мама динозавриха успела прикрыть детенышей своим грузным телом, и воинственно встретила незваного гостя. «Здравствуйте!» — улыбнулся мелкозубым ртом Толстопятик. «С прибавлением вас!» «Иди отсюда, не болтай!» Тровожу и не любили, когда кто-то вмешивался в их жизнь. Очень уж они боялись попасться на глаза кровожадным зубакам. «Пожалуйста!» — заныл Толстопятик. «Можно хоть разочек взглянуть на малышей!» «Какие они? Гладкие? Или в пупырку? А лапки у них уже с коготками? А сопелка плоская? Или, как у вас, с бугорочком?» «Иди отсюда!» — динозавриха замахнулась на приставалу тяжелым хвостом. «Это секрет!» Толстопятик вздохнул и попятился. «Лучше уйти, пока не пришлепнули, словно крохотного жужжаку». Напоследок он прихватил с земли осколочек яичной скорлупы для своей коллекции находок. Таким уж уродился Толстопятик. Все ему было интересно, да всего было дело. Но в долине динозавров не жаловали любопытных. У каждого травожу или туна, даже у жужжаки были свои секреты, и никто не хотел ими делиться. «Да уж, нераскрытных секретов кругом хоть отбавляй», — бухтел про себя Толстопятик. Он так задумался, что забыл, что нужно вести себя потише. Он топал, пыхтел и разговаривал сам с собой. «Ну, может, мне еще повезет, и я увижу что-нибудь интересненькое. раскрою чью-нибудь страшную тайну», — подбадривал себя динозаврик. Но то, что он вскоре увидел, ему совсем не понравилось. Эта тайна оказалась слишком страшной просто ужасный. Неподалеку от него среди камней восседал зубака Крекс и обгладывал чью-то гигантскую кость. -ры рым, Хрым! Хрым!» — работал он своими мощными челюстями, разбрызгивая вокруг голодную слюну. «Ой-ой-ой!» — всхлипнул толстопятик. «Говорила мне мама, любопытство до добра не доведет». Никому еще не удавалось унести ноги от самого опасного хищника долины, Зубаки Крекса. «А если ты толстопятик, и у тебя вместо ног коротенькие колбаски, то спасаться бегством и вовсе не имело смысла». Зубака Крекс оглянулся и довольно хмыкнул. «Стой, где стоишь! Сейчас даем и прымусь за тебя!» В маленькой головке толстопятика заметались мысли, но ни одна из них не была спасительной. От бессилия бедняга оперся о желтый камень, похожий на плод какого-то невиданного дерева, и вдруг его осенило. «Знаешь, я не очень вкусный», — сказал Толстопятик. «Грырым!» — Зубака облизнулся и двинулся к своей жертве. «Неважно! Но я скажу тебе по секрету, как можно улучшить мой вкус. Сперва надо пожевать эту спелую, сладкую земляную дыню» и толстопятик указал носом на камень. «Грырым!» «Ну, спасибочки!» — поверил на слово глупый Крекс. «Приятного мне аппетита!» Ему было все равно, что есть сначала, а что потом. Он широко разъявил пасть и от души куснул. Дыщ! надломилась о камень парочка передних зубов. «А-а-а! Грырым!» — взвыл зубака от боли. Толстопятик не стал дожидаться, пока хищник придет в себя. Он уже улепетывал, что и мочи в сторону безопасной чащи. С собой он зачем-то уносил обломок огромного и острого, как кинжал, зуба. «Фух, кажется, спасся!» Толстопятик переводил дыхание под огромной разлапистой сосной. «Ну и денек выдался сегодня! Вот бы кому-нибудь поскорее рассказать!» В этот момент на прогалине показались летун и пернатый. Вид у них был очень довольный. Но, заметив толстопятика, они смутились. «Привет!» — обрадовался динозаврик. «А я только что убежал от зубаки!» «Огу!» Друзья, кажется, не очень-то ему поверили. Они встали плечо к плечу и неуклюже топтались на месте. «А чем занимались вы?» Толстопятику никак не удавалось рассмотреть, что летун с пернатым так старательно прячут от него за спиной. Секрет! Прошамкал Летун. Из его битком набитого рта вывалилась крохотная веточка шоколадного папоротника. «Так вот чем так изумительно пахло! Вкусным, нежным, сочным папоротником, любимым лакомством всех травожуев!» «Чавкрет!» Прочавкал пернатый и поспешил унести свой десерт подальше, теряя на ходу перья. «Да кому нужны ваши секреты?» «Можно подумать, кому-то будет до них дело», — разозлился Толстопятик. Отвернувшись от всего доисторического мира, он стал устраиваться на ночлег. «Вот возьму и тоже заведу свой секретный миллион». Толстопятик достал из-под пластины на спине свои сокровища. Засохшего жужаку, кусочек яичной скорлупы, обломок зуба и пару перышек. «Как бы все это понадежнее спрятать?» Придумал. Динозаврик выкопал в земле ямку, сложил туда находки. Потом поскреб по стволу сосны коготками, пока из царапин не потек липкий густой древесный сок. Вместе с соком в ямку капали слезинки, которые бедняга уже не в силах был сдержать. Теперь его сокровища просвечивали сквозь янтарную жидкость, как ракушки сквозь толщу лесного озера. А слезинки быстро побелели, затвердели и стали похожи на жемчужины. С тех пор Стопятик больше не выведывал чужих тайн, но каждый день он приходил к старой сосне, разгребал под ней землю и любовался янтарным камнем с вкраплениями дорогих ему вещиц. «Мой секретик!» — шептал динозавр. «Никто никогда тебя тебе не узнает!» Прошли миллионы лет, однажды, Ученые обнаружили в глубоком слое почвы удивительную находку, которая приоткрыла завесу над многими тайнами динозавров. Вскоре газеты всего мира пестрели заголовками. «Удивительное открытие! Оказывается, динозавры не только откладывали яйца, но и заботились о них. Сенсация! Неужели динозавры были покрыты перьями?» В янтаре найден прекрасно сохранившийся экземпляр редкого вида златокрылого жука. Благодаря находке ученых удалось измерить длину зубов самого опасного хищника эпохи динозавров — тираннозавра Рекса. И только один секрет так никому и не удалось разгадать. Откуда в янтаре взялся жемчуг?